Платон приводит несколько примеров того, как делать что-либо сомнительным. Например, когда он дает Дионисодору утверждать, кто делает образованным человеком, не обладающего наукой, тот хочет, чтобы он не оставался больше тем, что он есть». Он хочет его, следовательно, погубить, ибо «погубить» и означает делать так, чтобы он был не тем, что он есть. А «Ефтидем», когда другие говорят, что он лжет, отвечает на это «кто лжет, говорит то, чего нет». Того, чего нет, нельзя сказать следовательно, никто не может лгать. А вышеуказанный Дионисадор говорит, «У тебя есть пес, этот пес имеет щенят, и он их отец, следовательно, пес тебе отец, и ты брат щенят». Таких выводов мы находим, например, в рецензиях бесконечно много. С этим находится в связи следующий вопрос, к которому приводит природа мышления. Если область оснований, то, что сознанием считается незыблемым, рефлексия сделала сомнительным, что мы должны теперь сделать, последней целью, ибо одним незыблемым мы все же должны обладать. Этим незыблемым является либо добро, всеобщее, либо единичность, произвол субъекта, и эти два начала можно также соединить вместе, как это окажется после у Сократа. У софистов индивидуум был для самого себя последним удовлетворением, и, расшатывая и колебля все другое, незыблемой точкой сделалось для них следующее положение. Мое удовольствие, тщеславие, слава, честь, особенная субъективность вот то, что я делаю своей целью. Софистов поэтому упрекали в том, что они поощряли страсти, частные интересы и так далее. Это непосредственно вытекает из природы образования, которая доставляя различные точки зрения, тем самым предоставляет капризу субъекта решение вопроса о том, какова точка зрения, которая должна быть руководящей, если он, субъект, не исходит из твердых основ. И в этом заключается опасность образования. Это имеет место также и в современном мире, где принимают во внимание добрые намерения, мои убеждения, когда разбирается вопрос о правде и справедливости поступка. Да и помимо того, для демагогов всегда остается сомнительным, что является целью государства. Наилучшей формой государственного устройства и наилучшим способом управления государством, как представители формального образования, софисты являются философами, но характеризующая их рефлексия делает софистов также и не философами. Связь их с философией состоит в том, что они не останавливались на конкретном рассуждении, а, по крайней мере, частью шли дальше до последних определений. Главной стороной их образования было обобщение элеадского способа мышления и распространение его, на всякое содержание знания и действования. Положительным является для них при этом польза. Рассмотрение каждого из софистов отдельно завело бы нас слишком далеко. Некоторые софисты должны найти себе место в общей истории образования. Знаменитых софистов было очень много. Самыми знаменитыми были Протагор, Горгий, а также Продик, учитель Сократа, которому последний приписал знаменитый миф о Геркулесе на Распутии, прекрасную в своем роде аллегорию, которая впоследствии повторялась сотни и тысячи раз. Лишь Протагора и Горгия — я буду рассматривать отдельно, не как представителей образования, а с целью показать, что их всеобщая наука, распространенная на все предметы, у одного из них обладает всеобщей формой, благодаря чему она является у него чистой наукой. Главными источниками, из которых можно познакомиться с ними – Являются преимущественно Платон, который много занимался ими, а затем небольшое произведение Аристотеля, специально посвященное Горгию, и Секст-Эмпирик, который сохранил для нас много сведений о философии Протагора. Первое. Протагор. Протагор родом из Абдеры, был немногим старше Сократа. Помимо этого, мы мало что о нем знаем, а, впрочем, может быть, и не так мало, ибо его жизнь была однообразна. Он ее проводил в научных занятиях и первым выступил общественным учителем в Греции в тесном смысле слова. Он читал свои произведения вслух, подобно рапсодам и поэтам, из которых первые читали на распев чужие поэмы, а вторые — свои. В то время еще не существовало ни учебных заведений, ни учебных книг, а главной целью образования являлось у древних, согласно Платону, стать сильным, дейнон, в стихотворениях, подобно тому, как у нас еще 50 лет тому назад главным предметом народного обучения являлось знакомство с библейской историей и библейскими изречениями. Теперь софисты знакомили не с поэтами, а с мышлением. Протагор Прибыл в Афины и долго жил там, общаясь главным образом с великим Периклом, который также проникся этим образованием. Так, например, однажды они проспорили целый день о том, что виновато в смерти человека, происшедшей на играх, метательное ли копье, мечущий ли или устроивший игры. Это спор о великом и важном вопросе — о вменяемости. Вина представляет собою общее выражение, которое, если начать его анализировать, несомненно, может дать место трудному и обстоятельному исследованию. В общении с такими людьми — Перикл развил вообще свой ум, получив подготовку к красноречию, ибо в духовном занятии, какого бы рода оно ни было, может быть великим лишь образованный ум, а истинное образование возможно лишь посредством чистой науки». Перикл был великим оратором, и мы видим из Фукидида, каким глубоким пониманием государства и своего народа он обладал. Протагору также пришлось претерпеть судьбу Анаксагора. Он был изгнан из Афин. Приговор был вызван написанным им произведением начинавшимся следующими словами «О богах я не могу ничего знать, ни того, что они существуют, ни того, что они не существуют, ибо многое мешает познанию этого, мешает этому, как темнота предмета» так и кратковременность жизни человека. Эта книга по повелению государства была придана публичному сожжению, и поскольку мы, по крайней мере, знаем, это была первая книга, подвергшаяся такой участи».